Время действия. Тот же вторник, после обеда. Место действия. фен Перед столом президента стоят Кихо и Юне. Какое еще портфолио? Облокодившись локтями на стол и подавшись вперед на кресле, недовольно спрашивает Сэн Хён перед столом Юне. Кто хочет? Агентство Вельвет, господин президент. Робко сложив перед собой опущенные ручки, неуверенно повторяет Юне. «Это крупное модельное агентство. Они заинтересовались...» «Это они-то крупные!» Перебивая подчиненную, восклицает Санхен. «Жулики мелкие они, а не крупное агентство. Три рекламных контракта у меня увели, и опять рот свой раздевают». «Эээ... я не знаю, господин президент...» Испуганно постреляв глазами по кабинету в попытке сообразить, что говорит дальше, произносит Юне. «Что ты не знаешь? Кихо!» «Да, господин президент. Свяжись с этими мошенниками и узнай, чего они хотят. Отправим письмом наше согласие на совместную работу с уверением в вечной любви и дружбе. Пусть они им подавятся. Что со Старс Джуниор?» «В пятерке топовых чартов после первых суток дебюта» в трёх первые места, в двух вторые, солнце ним. Санхён задумывается, взявшись рукой за подбородок. Ёне, ты привезла табель Юнми, спрашивает он после непродолжительного молчания. Да, господин Санхён, вот. Ёне торопливо открывает папку, которую держит в руках, и достав оттуда листок бумаги с поклоном, двумя руками подает его президенту, зажав папку подмышкой ш взяв листок недовольно выдыхает тот и откидывается на спинку кресла приступая к его изучению плохо говорит он спустя примерно полминуты и кидает обиль на стол не танцует тихо да господин президент если вильвет покажет что намерения у них серьезные предложив вместо юнми им кого нибудь другого из наших мемберов будет сделано господин президент и С Юнми, пожалуй, нужно срочно подписывать с ней нормальный контракт. Не нравится мне, что вокруг нее крутиться всякие начинают. Да, господин президент? Юне? Да, господин президент? Договаривайся с Кирин, чтобы Юнми отпустили с занятий. Завтра. И вези ее сюда. Буду с нею разговаривать о контракте. Будет сделано, господин президент. Делай. Время действия. Среда. Около полудня. Место действия – Фэн Энтетеймент, кабинет президента агентства. «Меня этот вариант не устраивает», – недовольно говорит Юнми кладя на стол листки договора. «Чем?» – коротко спрашивает Сан Хён. «Сроком действия, Сон Ним. Я не буду подписывать контракт на 8 лет». «Почему?» – буравит взглядом Юнми Ми, президент агентства слишком долго через восемь лет мне будет двадцать шесть это очень много солнца ним солнце ним секунд пять смотрит в глаза юнми та смотрит в его не отводя взгляда это стандартный контракт говорит он вполне возможно не отрицает юнми но он мне не подходит господин сентхон давайте я скажу прямо чтобы не терять время Я никогда не подпишу контракт на столь длительное время. Я собираюсь работать, а не сидеть 8 лет в ожидании, разрешит мне агентство дебют или не разрешит. Я не желаю оказаться в безвыходной ситуации, когда от меня ничего не зависит. Как это от тебя ничего не зависит? Удивляется Сан Хён. Как раз от тебя все и зависит. Будешь стараться, будет дебют. Понятие стараться, Сон Ним, «Вещь весьма относительная. Я вот стараюсь с танцами, а результата нет. И что мне теперь, восемь лет стараться, пока срок контракта не закончится?» «А что ты хотела?» – опять удивляется Сэн Хён. «Индивидуального подхода», – отвечает Юн Ми, «максимальное использование сильных сторон и сокрытие слабых». «Я тебе предлагал работу композитора, а?» «Да, предлагали», – кивая подтверждает Юн Ми. Но ты захотела быть айдолом. Я согласился. А айдол должен обладать набором определенных навыков, из которых у тебя нет никаких. Теперь ты предлагаешь мне отменить все назначенные правила и начать придумывать тебе что-то уникальное. Почему я вдруг должен это делать? Потому что это позволит быстрее начать зарабатывать деньги и мне, и вам, Солнце Ним. В этом агентстве решаю я кто и когда будет зарабатывать», с нажимом произносит Сан Хён. «Мне кажется, что наш разговор ушел в сторону, Сон Ним», помолчав, говорит Юнми. «Я пытаюсь объяснить, почему срок 8 лет для меня не подходит. Я не понимаю тебя». «Мне не нравится, когда за меня принимают решение, не поставив меня в известность. Когда это было?» когда вы звонили в Golden Palace заключать договор о моем выступлении. Я с вами не заключала никаких договоров в Солнце-Ним, а вы уже взялись мною распоряжаться. Почему мне не стоит ожидать такого же в течение восьми лет контракта? Что дебюта не будет, а будет только написание для вас песен? Что ты за чушь только что сказала? Если вам это кажется чушью, то мне нет. Так произносит президент, подаваясь вперед и опираясь локтями на стол. «Мне начинают надоедать твои капризы. Бери контракт и иди, показывая его маме». «Не буду я ничего брать. Это не контракт, а фигня какая-то». «Фигня? Фигня?» «Тогда иди отсюда и больше не приходи». «Ну и пойду». «Вот и иди. А когда успокоишься, подумай о том, что там, куда ты собралась, света нет. Огни только тут». Ха, я зажгу там свои. Все, свободно. Время действия чуть позже. Место действия – Фэн Этетеймент. Приемная перед кабинетом президента агентства. В приемной находится секретарша Июне. Последние несколько секунд – озадаченно прислушивающийся к невнятным отголоскам разговора на повышенных тонах, ведущегося за президентской дверью. Внезапно дверь в кабинет распахивается, и в приемную порывисто входит злая и раскрасневшаяся Юнми. «Э, -э, э что?» – подскакивает со своего стула Юне. «Все!» – грубо отвечает ей Юнми и устремляется мимо, на выход. Юне и секретарша, тоже вскочившие на ноги, Непонимающие смотрят ей вслед. Потом переглядываются, не зная, как им быть. Секунд пять спустя из своего кабинета выходит Сэн Хён. Оглядев приемную и двух растерянных женщин у ней, он внезапно кривится. «Дай воды!» – говорит он секретарше, подходя к ее столу и доставая из кармана лекарства. В полном молчании Сэн Хён принимает лекарство, запивая его водой. Эта талантливая молодежь кого угодно в гроб загонит. Ставя пустой стаканчик на стол, говорит он, выдыхает и обращается к Юне. Никакого здоровья не хватит. «А что случилось, господин президент?» Испуганно восклицает Юне. «Твоя подопечная не хочет подписывать стандартный контракт», отвечает ей тут. «Видите ли, она уже звезда. Стандартный ей не подходит. Ей нужен эксклюзив». да как «Да как же так?» Разводя руками, не находит слов юны в мыслях уже прощаясь с работой. «Как она могла так неблагодарно поступить? Вы ведь столько сделали для нее!» «Вот так!» Неопределенно произносит Сэн Хён, прислушиваясь к своим болевым ощущениям. «Фэн Энтетеймент для нее слишком мелок, пошла зажигать свои звезды!» «Какое легкомыслие!» Качая головой, осуждает юны убежавшую Юнми. И что теперь делать? Солнце ним. «Подождем», слегка пожимает плечами тот. «Посмотрим, что будет дальше».